Эрин, Снуп пойди Литл Мю, слушает, не в сети. Снуп Пищики, 10. Почти полдень. Группа целый час обсуждает, глупое или все-таки нет, решение Тофера никак не может прийти к единому мнению. Тофер сосредоточенно собирается. Он уже приготовил лавинный рюкзак, воду, фонарь, энергетические батончики, веревку и принялся искать лопату. Не представляю, как Тофер надеется ее использовать. В случае исхода новой лавины лопата его не спасет. Впрочем, если он не успеет добраться в Сент-Антуан до темноты, ему понадобится укрытие, так что лопата, пожалуй, идея здравая. Снежная пещера — не худшая тактика выживания. Однако, сильнее всего, Тофер мечтает просто уйти. Пусть это глупо и рискованно. Заявление Миранды заставило людей задуматься о том, о чем они думать не хотели. Тофер действительно много выиграл от смерти Евы. Он получил желаемое — единоличный контроль над Снупом. Рик и Лис в случае отмены поглощения потеряют миллионы фунтов, а Миранда и Карл после такого отпуска вряд ли удержатся на должности. Невозможно представить, чтобы они продолжили работать на Тофера после того, как фактически обвинили его в убийстве. Некоторые поступки имеют необратимые последствия. Словом, нежелание Тофера оставаться в шале мне понятно. Инниго чувствовал то же самое, когда все на него ополчились и считал, что ему остается одно — уйти. Куда удивительнее намерение Рика составить Тоферу компанию. Как к этому относится Тофер, неизвестно. Он попытался отговорить Рика, но трудно отрицать очевидный факт. Вдвоем шансы выжить выше. В горах в такую метель опасно. Если одинокий путник, да еще и без мобильной связи, подвернет ногу и не сможет двигаться, то он, вероятнее всего, погибнет. Напарника же можно послать за помощью. В четверть первого Рик с стоят перед крупномасштабной картой курорта на стене и обсуждают маршруты. Со второго этажа спускается Тайгер, облаченная в снаряжение для сноубординга. Вид у нее непреклонный. «Я с вами», — без предисловия сообщает она. тайгер Тофер хмурится. «Не пытайся меня переубедить. Катаюсь я не хуже тебя и точно лучше Рика», без притворной скромности говорит Тайгер. «И я не могу оставаться тут после...» Она всхлипывает пробует вновь. «После...» Закончить предложение у Тайгер не получается, она лишь крепко стискивает кулаки под объемной курткой. Рик и дофер смотрят друг на друга. О чем они думают? Тайгер имела удобную возможность убить Ани, этого отрицать нельзя. Две девушки были заперты в номере вместе, и одна из них не проснулась. Вместе с тем, Тайгер твердо настаивала на последних словах Ани, словах, которые отводили подозрения от Тофера. Странное поведение для убийцы. Плюс Рик с Тофером, здоровяки, каждый весит вдвое больше Тайгер. Если она все-таки убийца, то вряд ли сумеет побороть даже одного из них, то уж говорить об обоих. Кроме того... На лицах мужчин читается и другая мысль. Если убийца кто-то из них, хорошо бы иметь рядом независимого свидетеля. До чего мы дошли? Какие дикие рассуждения. Я подавляю истерический смех, а закрываю рот ладонью. «Что вы сказали?» недоуменно спрашивает Рик. Я качаю головой. «Ничего. Простите, не обращайте внимания. По моим щекам текут слезы. Сама не знаю почему». «Ладно». «Можете с нами!» — коротко бросает Тофер. «Рик!» Мы поворачиваемся на голос сверху и видим спускающуюся по лестнице Миранду, бледную и решительную. Лицо Рика вытягивается. Он понимает, что сейчас будет, и заранее качает головой. «Не надо, Рик!» — надломленным голосом восклицает она и берет его за руку, впиваясь пальцами в куртку. «Ужасно глупый план!» «Миранда, прости!» Рик старается говорить тихо, лишь для нее, хотя мы стоим рядом и все слышим. Нельзя сидеть тут и ждать, пока нас убьют одного за другим. Тофер прав, нужно привести полицию. «Только не с ним!» Миранда шепчет, но акустика в фойе прекрасная. «Раз слышу я, то слышит и Тофер. Прошу, прошу, заклинаю, не ходи с ним. Я боюсь, ты не вернешься». «Мир, давай вместе, я надену лыжи, ты не слишком опытная лыжница». — шепчет в ответ Рик. — Пожалуйста, дорогая, поверь мне. Я бы взял тебя, если бы смог. Просто я не останусь тут без тебя. — Погодите. А другое шале? Мы оборачиваемся на голос. В дверном проеме гостиной стоит Карл, держит руки в карманах. Миранда, сбитая с толку, морщит лоб. — Какое другое? — Шеф-повар денни вроде собирался идти пешком в какое-то шале. До всей этой неразберихи. Собирался. — певаю я. — Шале от Монтанье. Оно принадлежит крупной сети, и в нем больше вероятности найти людей, чем в двух ближних шале. Путь солидный, добрых три или четыре мили вверх по долине. Потому денни и оставил этот вариант напоследок. — Слышали? — торжествует Карл. — Три или четыре мили. Ерунда! Вы их за одно утро одолеете. — Нет, совсем не ерунда, — предостерегаю я. Для начала идти придётся не пешком, а на снегоступах. Это совсем не то же самое, что ходить на лыжах. Другой навык. А тут ещё лавина, да и снег уже больше недели не убирали. Думаю, дорога займёт не меньше трёх часов. Наверное, больше, если нет опыта передвижения на снегоступах. «По-моему, лучше в шале, чем в Сент-Антуан», — спокойно возражает Карл. «Сами подумайте. До деревни сколько, миль пятнадцать?» Причем спуск невероятно крутой и весь усеян валунами Потеряешь на нем лыжу, тебе конец. «Я лыжу не потеряю», — огрызается Тофер. «Во-первых, я сноубордист, а не лыжник. Во-вторых, кататься умею. И вообще, доберемся мы до шале, а там никого. Дальше-то что?» «Все сначала? В деревне, по крайней мере, точно есть люди, есть помощь. Нет! Я свой выбор сделал и от него не отступлю». Раздражение Тофера не действует на Карла, он лишь пожимает плечами. Может, и нет никакого выбора. Все озадаченно молчат. «Ты о чём?» — наконец не выдерживает Рик. «О том, что не обязательно выбирать или-или. Смотрите, сильные лыжники — Рик, Тоф и Тайгер — попробуют добраться до деревни и поднять там тревогу. Мы же остальные двинем в шале». Кто преуспеет, тот отправит спасателей ко второй группе. Вообще-то... Вообще-то план неплохой. Тофер с Риком переглядываются, думают... И приходят к тому же заключению. Тофер кивает, будто Карл спрашивал разрешение. Но он не спрашивал. Тофер давно утратил власть. «Миранда?» — Рик поворачивается к Миранде. Она грустно пожимает плечами. «Ну, наверное...» «Раз ты не берешь меня с собой, лучше идти в шале, чем сидеть здесь». «Лис», — спрашивает Карл, — «что скажешь?» Лис какое-то время просто моргает, словно удивляется, что к ней обратились. Молчит и не шевелится. Испуганная зверюшка, застывшая в свете фар Карла. Затем растягивает губы в едва заметной улыбке и робко, неуверенно кивает. «В первый раз за последние дни во мне вспыхивает надежда. Возможно, все будет хорошо. Возможно, все действительно будет хорошо.